Глава двадцать Родители Игоря встретили нас радушно. Мамы сразу обнялись, отцы крепко пожали друг другу руки. Даже Федя, который настороженно вошел в квартиру, довольно быстро расслабился. Вот я нисколько не переживала. Была уверенность, что все пройдет идеально. И ведь действительно так и было. Мама Игоря накрыла изумительный стол. Наши с мамой блюда встали прекрасно. Игорь, как главный сладкоежка, сразу же отрезал себе шарлотки. Потом посмотрел на мальчишку, решил поделиться и с ним. «Игорь», – прошептала, – «не наглей, у тебя дома своя есть». «Так она же дома», – возмутился мужчина и еще отрезал себе и Феде по куску пирога с мясом. «Я же попробовала плов, удивительно рассыпчатый, очень вкусный и необычные салаты». За столом была своя спокойная беседа, все больше перетекающая в тему свадьбы. Мамы «нет-нет», да и посматривали на нас, чтобы пошушукаться. До меня доносились лишь отдельные фразы, из которых можно было составить неплохое представление об общем разговоре. «Не хочет много гостей?» Да и правильно. «Музыка?» Игорь что-то уже придумал. «А где?» «Неплохое место. Надо предложить». Главное не давить, а рекомендовать. За нас. Я лишь улыбалась и просто наслаждалась тем, что у меня сегодня все удивительно хорошо. А потом приехал Мишка. В его лице узнали врача и про нас с Игорем забыли. Брат кушал быстро, умеючь отвечал на вопросы и посматривал на Федю, который, кажется, только сейчас сообразил, какой серьезный мужик рядом с ним находится. Мальчик сделал свои правильные выводы И когда Мишке позвонила Света, тихим шепотом сообщил. «Мама, нам нужен дядя Миша. Мы лишь рты позакрывали, а отцу пришлось по спине постучать, потому что он подавился от неожиданности». «Нужен?» – переспросила Светлана. «Эту женщину я видела мельком, только через экран телефона». «Очень?» – кивнул для пущей убедительности подросток. Что уже ответила Света, услышать не удалось. Мишка с Федей вышли в другую комнату для разговора, оставив нас в неведении. А так, между прочим, нечестно. В кухне, которая была неприлично больших размеров, что даже завидно стало, образовалась тишина. Но как бы мы ни прислушивались, не удалось различить, о чем говорят Миша с Федей и Светланой. «Хочу сказать, что вечер в гостях прошел чудесно». «Уходить не хотелось, но гостям и честь надо знать». Мишка повез родителей и ребенка домой сам. Мы с Игорем решили доехать до центра прогуляться, растрясти животик, как говорила я, потому что облопалось настолько, что дышать было тяжело. «Ты хорошо себя чувствуешь?» – в очередной раз уточнил Игорь. «Лучше всех», – заверила его, а потом уверенно добавила – «Если меня что-то будет беспокоить, ты узнаешь первым». «Спасибо». Также уверенно и с пониманием произнес мужчина. «Мой, на минуточку. Не побоюсь этого слова «будущий муж». «Откуда столько самоуверенности?» «Так это Игорь постоянно говорит. Меня женой называет будущий. И вообще, он хочет свадьбу сыграть немного раньше, потому что...» «Потому что потому». Вот и весь ответ. Я же пока родителям ничего не говорила. Ведь тогда возникнут вопросы. Откуда такая спешность? Придется раскрывать секрет. А я очень боюсь, что может не получиться. Много ведь таких случаев было, девочки рассказывали. Так что не тороплюсь, берегу себя изо всех сил. Выходные прошли успешно, тихо и спокойно, подозрительно спокойно. Не к добру. Пробубнила я утром в понедельник. «Что?» – переспросил Игорь. «Говорю, невезение притихло, не к добру». Добрось, да не согласился мужчина. «Может быть, теперь у тебя все будет хорошо?» И так оптимистично подмигнул, что не поверила. «Как будто я себя не знаю. У меня либо пусто, либо густо. Никакой стабильности». «Вот больше, чем уверена, скоро начнется Армагеддон». Но не может мне так долго вести, считая всю прошлую неделю, да еще и выходные. Почти ничего казусного и необычного. Ну, ела я так, что еду теряла. Так это стандартная ситуация, точно такая же, как взять стакан воды и облиться, или подавиться. Это прям мое постоянное. Но все мелочи жизни, как правило, шли бок о бок с чем-то существенным. И это я не утрирую и не наговариваю. Просто мелкие неприятности чуть вырвались вперед, но скоро их догонит мое настоящее невезение. Ну и Игорю тоже перепадет, раз уж выбрал меня. Будем расхлебывать все неприятные ситуации вместе. Мои предсказания начали сбываться в понедельник. Нам позвонили с магазина и сообщили, что мебель привезти не смогут. Она готова, упакована, ждет, но сломалась машина, на которой возили товар. Было два выбора – ждать, когда закончится ремонт «Газели», а точную дату нам сказать так и не смогли, или забирать самим. Ехать за мебелью было далеко, еще и машину нужно было определенную заказать. В общем-то, суматохи много. Что бы сделала я? Плыла бы по течению. Нет мебели, да и ладно. Где жить, где спать? Все есть. Что сделал Игорь? «Подбил брата на то, чтобы он снова отдал нам свой прицеп, организовал друзей и в среду уехал за нашей мебелью. Так понимаю, он должен будет сделать два захода, потому что за раз увести всю тяжесть нереально. Я думаю, есть какие-то ограничения по массе у прицепа или нет. Плюс ко всему он организовал нанятых рабочих, которые все перенесут по приезду уже в квартиру». Я же организовала доставку еды, воды, пиццы и даже купила электрический чайник, чтобы желающие могли и чайку попить. Уйдя с работы раньше, я приехала в новую квартиру, протёрла кухонный стол, потом подумала и решила перемыть гарнитур, благо кран был уже подключен. Потом встретила доставку еды. Курьер столкнулся с нашими грузчиками внизу, был отпущен на лифте первым. «Это к вам столько людей снизу», уточнил парень, когда выгрузил последнюю коробку. «Ко мне», улыбнулась. «Много их там?» «Много», заверил курьер. «Но еды у вас достаточно. Вот и славно». А потом я просто стояла и смотрела, как вносят коробки. Какие-то длинные, какие-то не очень. Все это складировалось в кухне-гостиной, так как она была ближе к входу коридорчик заполнять коробками было не нужно, потом ходить неудобно. Все, сообщил кто-то из коридора, все, не поняла я, по моим подсчетам должно быть мебели больше. Я ее, конечно же, не вскрывала, но визуально ясно, что это одна комната из лифт перегрузили, застряли. Выглянув на лестничную клетку, поняла, что застрял как раз мой мужчина. «Кажется, он начал впитывать в себя мое невезение. Сейчас лифтера вызовем». Ждать спасения застрявшим пришлось минут пятнадцать. Зато матрасы, и коробки были довезены до квартиры. «Все», – констатировал Игорь. «Все?» – снова уточнила я, понимая, что вроде сейчас никто не застрял. «Все перенесли». Босс оплатил работу грузчиков, помыл с друзьями братом руки, после чего компания мужчин села за стол, с энтузиазмом обсуждая сегодняшние подвиги. «Спасибо», – проговорил с набитым ртом Игорь. «Я голодный, как волк». Я лишь усмехнулась, стягивая один кусочек пиццы. Игорь проследил за моими действиями и вдруг словно опомнился, снова наклонился ко мне. «А ты голодная?» Не, отозвалась. «Я поела у работы в столовой». «Это ты хорошо придумала» одобрительно произнес беспокойный будущий отец. «Вот называют меня беда или победа, а Игорь – паника. То-то я чувствую, что не может он быть таким идеальным. Вот и изъян вышел. Но это я бубню любя, не более того. Когда все покушали и разъехались по домам, мы вскрыли коробки, посмотрели, что и где находится. Игорь разделил детали мебели по кучам – чтобы потом было проще разобраться, в какую комнату и что нести. Собирать в одном месте не имеет смысла. Так что перед тем, как приедет мастер по сборке мебели, мы все растащим по нужным углам. Может быть, что-то элементарное даже сами соберем. А почему нет? Я в этом деле спец. Мне нравится и в чертежах разбираться, и шуруповерт держать в руках. Сборка мебели была организована на пятницу – чтобы можно было продолжить в субботний и воскресный день это прекрасное занятие. Однако я помнила про свое невезение. Игорь же думал, что все закончилось на доставке мебели. Угу, как бы не так. В четверг вечером нам позвонил сборщик мебели и сказал, что ложится в больницу. Когда его выпишут и сможет ли он вообще что-то руками делать, мужчина сказать не смог». Игорь сильно призадумался, периодически смотря на меня. «Я тут ни при чем, сразу же заявила. «Понимаю», – пробормотал мужчина. «Не могу только разобраться, как ты с этим справляешься. Машу рукой и ищу другой путь решения проблемы. Например, мы можем позвать семью, всю. Идея хорошая», – пробормотал Игорь и стал звонить сначала своим, потом моим родным. Сбор организовали в субботу утром. Как раз мама решила подарить мне набор посуды, а мама Игоря – набор сковородок. Вот и приготовим что-нибудь вкусное, пока мужчины будут собирать мебель. Как раз и кухню обновим. Ну и, скажем, будет небольшой сбор родственников на новоселье. «Обои детские только убрать надо», – проговорила я. «Рано рассказывать, спрячу». «Заверил меня Игорь. Несмотря на то, что у нас были некоторые проблемы, хочу заметить, что решаемые На работе это не отразилось. Я выполняла свои обязанности, помогала при необходимости другим. В середине недели перешла в каворкинг, потому что девочки уехали в командировку, а без них в кабинете оказалось немного грустно и пусто. Мне нашлось не только место, но дружеское коллективное приветствие». «Никто не был против соседства со мной. Разве это не мечта? Разве это не радость?» А потом Игорь сказал, что у нас с ним новое задание, масштабное, интересное и необычное. Как оказалось, госпорян рекомендовал нас своим знакомым, поэтому Игорю поступило новое предложение к сотрудничеству. На этот раз нужно было спроектировать все с нуля – «Новый комплекс будет строиться по нашим меркам и нашей планировке». Идея уже была у Игоря. Он мне ее и показал. Комплекс будет ограничен в площади, поэтому здание должно быть одно. И Игорь его решил сделать полукругом. Разместил на быстрой схеме количество этажей, приблизительно показал, что будет располагаться на первом этаже, сколько нужно будет номеров разместить выше. Я смотрела на это все и понимала, что вдвоем не вытянем. «Тут нужна командная работа», — уверенно произнесла я. «Даже знаю, кто нам нужен. Нужных ребят мы собрали за 10 минут. Еще минут 20 ушло на то, чтобы рассказать суть проекта, показать идею и посмотреть на загоревшиеся идеи глаза. Это получается, нам нужно вот столько номеров», — проговорил Ромка. На этаже должно их быть вот столько. Если у нас будет пять входов, то это пять подъездов. Плюс ко всему идет ступенчатое строение на уменьшение этажей. Тогда, через полчаса, мы получили ровный подсчет того, что в будущем будет основой. Игорь посмотрел на меня с уважением во взгляде и разделил обязанности. У нас появились проектировщики, ими будут Рома и Бос. Они сделают макет здания, выполнят все расчеты, сформируют графическую модель. Решили также, что каждый подъезд будет разделен между другими участниками проекта. Мы будем формировать свой дизайн номерного фонда, у кого и насколько хватит фантазии. При этом не стоит забывать про то, что номера должны быть разными, от стандарта до люкса. Задач было много, работать будем постепенно. Пока Роман и Игорь делают основную работу, остальные дорабатывают проекты. А я думаю над тем, что делать перед отелем, и у меня есть неплохие идеи. Ох, и задач у нас много. Но с такой командой и с такой поддержкой можно было сделать все. Главное не торопиться работать постепенно и вдумчиво, и не забывать, что есть люди, которые могут в некоторых вопросах разбираться лучше тебя. Вот к ним за помощью и нужно обращаться. Так сказать, необходимо делегировать, тогда работа будет продвигаться быстрее.